Глава 29 девятая. Кассандра. Кровь текла у меня из носа, как у пьяницы после драки в пивной. Один зуб шатался. Оказалось, что приказ Дуаса сохранять мне жизнь не подразумевал оставить моё лицо в целости. «Она ушла?» – спросила Кайса. «Надеюсь, что так, мать её». Я подняла гудящую голову и оглядела затихшую площадь в поисках Левантики и Ромонаха. Весь план нам изгадила вдоль и поперёк. Приказания императора Мансина наконец-то начали доходить до солдат. Правда, прежде ему пришлось кричать до хрипоты, чтобы его, наконец, услышали среди хаоса. Это было великолепно. Запалить пороховую бочку одним внезапным пинком по лодыжке. А возможность посмотреть, как они набрасываются друг на друга, пожалуй, стоила у удара кулаком в лицо. «Во дворец!» проявил император, торопясь дальше. «Все внутрь!» «Генерал Мото, поторопите, солдат!» Здоровенный, как медведький сянет, зашагал к нам, волоча за собой алый шелк. «Доминус Виллиус», — сказал он. «Уберите с улиц ваших людей, пока не случилось новых инцидентов вроде этого. Ситуация слишком неустойчива для подобных глупостей». «Боюсь, я вынужден подождать, Ваше Величество», — самым сладким тоном ответил Дуас. «Из-за секретаря Ауруса мой первосвященник бежал, а без неё я не могу завершить начатое. Если вы хотите, чтобы мои солдаты как можно скорее убрались с улиц, пошлите людей на поиски». «Нет, мне и так пришлось разделить своих самых верных солдат, чтобы разобраться с Мико и помешать глупому племяннику. Солдаты нужны мне здесь, чтобы удержать трон». «Оказалось, риск несколько больше, чем вы меня уверяли, Ваше Величество. И, надеюсь, мне не придется жалеть, что я выбрал не того кисянского лидера». «Это вряд ли», — усмехнулся император Мансин. «Риск ничтожен, но лучше не увеличивать его. Пусть ваши люди охотятся за беглянкой, но уйдите с улиц, чтобы ваше присутствие не вызвало еще больше вопросов». Дос изобразил глумливый поклон — глянув на него сверху вниз, здоровенный кисянец развернулся, уже выкрикивая новые приказы и зашагал к дворцу. Доос усмехнулся и бросил взгляд в мою сторону, от чего у меня по коже пробежал холодок. "Забирайте её", приказал он двум солдатам, имевшим несчастье меня охранять. У одного уже шла носом кровь. "Водите внутрь и покончим с этим". Командир Легус Дос обернулся, обозревая маленькую площадь, и обнаружил, что в сторону дворцовых ворот не направились только трупы. «Чтоб тебя!» «Доставьте да её во дворец, а потом пусть кто-нибудь приведёт мне проклятого священника!» С этими словами он пошёл прочь, лишь махнув рукой, охранявшему Унуса. Этого им хватило, чтобы двинуться следом. Унус не шелохнулся на протяжении всей церемонии вероятно, ушёл в себя, чтобы не слышать и не чувствовать хаос, или страдал под ненавистным контролем брата. «Какой теперь у нас план?» — спросила Кайса. Её нервное напряжение бурлило во мне всю дорогу к дворцу. «Откуда, по-твоему, мне знать?» — поинтересовалась я. «Это ты решила предложить нас в жёны чудовищу, чтобы подобраться к Унусу. Но мы это сделали, вот он». Только он в цепях, и хотя большинство солдат Дуаса охотятся за проклятым аэромонахом, вокруг унуса их ещё слишком много. Я почувствовала, как она хмурится. дюжины слишком много? Брось, Кассандра! Ты способна на большее, разве нет?» Это было отчасти доверия, но отчасти и вызов. В её памяти мелькали моменты, когда мы справлялись с более серьёзными трудностями и всё-таки выживали. В любом другом случае её вера в меня воодушевила бы. Но сейчас была просто ещё одной неприятностью. Внутренней. «Все они хорошо обученные солдаты», — сказала я. «Все знают, что я опасна, и преимущества внезапности у нас нет. От уноса на цепи тоже никакой помощи ждать не стоит». «Значит, остаётся только ждать Якону». Она так уверенно это произнесла, что мне просто нечего было сказать. У дворца новый император Кесии продолжал выкрикивать приказы. Всюду бегали солдаты и слуги, исполняя сразу десятки поручений. Фонари, шелка и гонцы. Император явно что-то задумал, и для этого требовалось присутствие как можно большего количества вельмож и городской знатии. Вожди всегда делают широкие жесты и устраивают церемонии, словно верят, что красивая легенда может изменить мир. Но на самом деле это мир меняет легенды. Победитель выбирает, что в них будет написано для будущих поколений, чтобы те знали своё место в мире и путь, по которому пойдут. — С возрастом ты становишься такой глубокомысленный, — поддела меня Кайса. — Заткнись, — буркнула я, но совсем не так зло, как раньше. — Уберите этих двоих со двора, — сказал император Мансин, подошедшему Дуасу. — Если первые же прибывшие наткнутся на эту... «Женщину. Ничего не получится». «Это всё прекрасно, но мне нужен священник», — прошипел в ответ Дуас. «Отыщите кого-нибудь, или вашей знати будет не на что здесь смотреть». Император Мансин открыл рот, чтобы возразить, но лишь что то проворчал и кивнул. «Хорошо. Любого священника? Или нужно, чтобы я перерыл весь город и нашёл Челтейского?» «Да любого, только быстро. Я должен быть готов к тому времени, когда мои люди возвратятся с Дешивой». Дуос резко расхохотался, и глаза у него заблестели. «Или если им не удастся, мне придётся просто убить того священника, которого вы приведёте. Так что лучше, чтобы он был вам неприятен». «Вот-то я дружу со священниками», — буркнул император. А свои дела перенесите в святилище, пока я вас не позову. Там никто вас не побеспокоит, и вы сможете жениться на шлюхах, сколько пожелаете. Ну, спасибо за щедрость, Ваше Величество. Дуас снова издевательски поклонился. Разумеется, я буду держаться подальше от ваших глаз до тех пор, пока вы не смиритесь с моим существованием. Вы же знаете, мы должны вести игру осторожно. Не рискуй. «И в награду пожнёшь плоды. Когда день закончится, результат будет этого стоить». Сказав это, он направился прочь, но сейчас же вернулся. «Может, всё же воздержитесь от женитьбы на шлюхе, если желаете выстроить подлинный союз между нами?» «Сичи уже в пути». «Госпожа Сичи?» Я выплюнула её имя словно яд. «В каком-то смысле оно им было». «Ее приезд для нас смертельно опасен». «Да», — сказал император. «Моя дочь, ее предыдущий брак расторгнут, она снова свободна и нуждается в... сильном мужчине». Он опять развернулся и направился к дверям дворца через море кисянских солдат. Настоящих, каждый из которых низко кланялся императору, занимавших позиции возле стены построек». Шестеро выстроились по обеим сторонам дворцовых дверей, распахнутых Настю, чтобы звуки происходящего, звуки перемен разносились и по двору. «Твою мать! Госпожа сечи! Не сказав ни слова, Дос пересек освещенный солнцем участок и направился к святилищу в глубине двора. Оно было скрыто за решетчатой ширмой и виноградными лозами. «Потайное укромное место». Леву никогда не стремился прятаться, но любил эффектные представления. «Думаешь, он женится на ней вместо нас?» — спросила Кайса, пока многострадальные стражи толкали нас в спину, чтобы шли за Дуасом. «Если вспомнить слова пророчества, мы всё равно лучший вариант». «Да, но мы же не хотим за него замуж», — пробормотала я, не заботясь о том, что солдаты решат, будто я разговариваю сама с собой. «А ты думаешь, она хочет?» Нет. «Но она дочь императора, а не престарелая шлюха-простолюдинка». Кайса скривилась, хотя именно эти слова она часто говорила мне в прошлом, унижая меня всякий раз, когда кончалась пойла, и она обретала голос. «Сколько лет мы все силы тратили на войну внутри своего тела, а энергии на реальную жизнь не хватало? Правда, глупо теперь оглядываться назад». Воздух в светилище был затхлым, как сырая одежда, а жаровни, судя по всему, давно не чистили и не разжигали. Сквозь решетку проникал слабый свет холодного зимнего солнца, разбиваясь на десятки мелких квадратиков. Помещение было не слишком большим, тем не менее горстка солдат, оставшихся охранять Унуса и меня, казалась здесь непропорционально мелкой, потерявшейся в обширном пространстве и не знающей, что делать дальше. Эти люди умели драться». А вот как вести себя и действовать во время свадьбы под принуждением, мы их не учили, скорее всего. Чтобы досадить Дуасу, и потому что в моем теле все ныло, я опустилась на ближайшую ступеньку, пытаясь сохранять спокойствие, хотя все могло пойти очень скверно. «Да, забавно», — сказала я Дуасу, пока тот обходил замкнутое пространство святилища. Судя по сверкающим глазам, он был переполнен энергией и восторгом, и не в силах остановиться. «Неплохая получится вечеринка», — добавила я. «Если только твой новоиспечённый тесть окажется дураком и не обезглавит тебя сразу же, едва ты перестанешь быть ему полезен». Дос резко обернулся ко мне, обнажая зубы в жёсткой ухмылке. «Думаешь, ты самая умная и заставишь меня выболтать наши планы?» «Нет. Ты здесь не для разговоров». Ты нужна на случай, если госпожа Сичи опять ускользнет. Тогда моей супругой станешь ты. Почему она? В кисе полно женщин, говорящих более чем на одном языке. Может, среди них даже найдется ушибленная на голову, которая будет не против за тебя выйти. Тогда можно было бы обойтись без всего этого». Я махнула в сторону неловко переминающихся охранников. «Заставлять кого-то идти к алтарю с ножом у горла недостойно даже для такого благочестивого человека, как ты». «Твои заключения меня не слишком интересуют». «А, как жаль», — ответил я. «У меня их так много». Игнорируя меня, он окинул взглядом святилище, словно что-то искал. За решетчатым ограждением, кажется, наконец перестали пребывать и суетиться солдаты. Правда, ярких одеяний мелькать меньше не стало. Шёлк и Гомон означали знать и старейшин города, разодетых богатых ублюдков. От солдат хоть знаешь, чего ожидать, хотя тоже мало хорошего. «Вот», — сказал Дуас, указывая на ничем не примечательное место на полу. «Держите его здесь». Унуса потащили вперёд, и он едва не споткнулся о своей цепи. «Что ты делаешь?» — сказала я, хотя это страх Кайсы заставил слова сорваться с моих губ. «Заканчивай начатое», — ответил Дуас, и солдат ударил Унуса по ногам сзади, так что тот с хрустом колен рухнул на пол. Кайса прорвалась вперёд и заставила нас вскочить на ноги. «Ты пока не можешь приносить его в жертву?» «Не могу. А я думал, ты лучше знаешь пророчества Кайса». Текст и смысл предания она изучила куда глубже, чем я, но теперь с трудом извлекала фрагменты из памяти». «Супруга с двумя голосами принести себя в жертву и убить лже-священника. Кажется, все должно быть сделано в таком порядке». Дуос щелкнул языком. «В данном случае не обязательно. Хотя безопаснее было бы соблюсти тот порядок, в котором все перечислено. Но теперь, когда Дешива удрала, будет правильнее выполнить то, что уже в моей власти, пока не случилось что-то еще. Поэтому...» Он извлёк из-под одежды короткие нож и поднял его к свету. Блеснуло остриё, и как в драме на театральных подмостках солдат сдёрнул мешок с головы Унуса. Волосы у него поднялись копной на макушку, а потом постепенно опали и повисли вокруг раскрасневшегося лица. Рот исказила болезненная гримаса. Наклонившись к нему, Дуас что-то зашептал слишком тихо, чтобы расслышать, хотя Унуса корёжил от его слов». «Каким облегчением будет, наконец, избавиться от тебя?» Выпрямляясь, произнёс Дос. «Этакая заноза в Баку, но необходимая до самого конца». В дворе собиралось всё больше кисянцев в дорогих одеяниях. Гомон их болтовни нарастал, но Якона пока не появился. «Вот дерьмо!» — прошипела я, когда Кайса зашагала к двум Лео, чего охранникам пришлось преградить нам дорогу. «Ты совершаешь ошибку, делая это сейчас», — дрожащим голосом произнесла она. «Ошибку, которая, подобно утрате септума, разрушит всё». «Я знаю, что делаю», — отрезал Дуас. «Я вельт возрождённый. Я построю святую империю, которая распространится за пределы Челтея, заявит права на наши прежние земли и вернёт то, что принадлежит Богу». «Держите крепче», — Добавил он солдатам, сжимавшим унуса. «Оружия у меня не было, и между нами и дуасом стояли охранники, но если икона не появится прямо сейчас, то выбора не осталось. Я в последний раз оглянулась и поняла, что по-прежнему одна». «Ты не одна», — сказала Кайса. «Совсем не одна». Я вспомнила, как умирала в теле хана, и горлу подступил ком. Да, со мной был якона, но в душе я никогда не чувствовала себя более одинокой, чем в тот момент». «Что ж, по крайней мере, в этот раз мы с Кайсой умрём вместе». Прошмагнув мимо стражей, я бросилась к Дуасу. Как я и ожидала, в последний момент он надскочил, а его клинок для жертвоприношения прочертил алую полосу у меня на руке. Я опять метнулась к нему, и он рассмеялся. «Что, Кассандра, хочешь поиграть? Поглядим, ошибался ли мой отец насчёт твоего мастерства». Ухмыляясь, он сделал выпад, блеснул клинок. Видя, как он доволен своей игрой, солдаты держались от нас в стороне, однако нож глубоко вонзился мне в руку. Извернувшись, я выдернула его у Дуаса и метнула через святилище. Из моей раны хлынула кровь, но остановиться и унять ее означало позволить дуосу подобрать клинок, позволить ему убить Унуса, победить. Я опять попробовала перейти в атаку, но, читая мысли, он предвидел каждый выпад и каждый удар. Скорость не имела значения, как и навыки. Я с таким же успехом могла бросаться на стену. Стену с твердыми кулаками и умеющую работать ногами. Стену, знающую наши уязвимые места и раны. Пока мы удар за ударом метались по полу святилища, Унус неподвижно стоял на коленях. Вероятно, он чувствовал каждый миг наслаждения, которое испытывал его брат, медленно убивая нас. «Даже если убьёшь меня? Думаешь, это что-то изменит, Кассандра?» — засмеялся Дуас. «Твоя драгоценная Мико уже мертва, и тебе её никак не спасти». Я в десятый раз поднялась с камней, ноги и руки уже отказывались подчиняться, а во рту ощущался железный и горячий вкус крови. «Люди постоянно твердят, что она мертва», — пробормотала я, с трудом выговаривая слова. «Люди болтают, а она продолжает разочаровывать их». Я вложила всей силой. Весь порыв безумный, хоть уже и бессильный удар, даже не надеясь сразить Дуаса. Он ударил меня ногой в живот, от чего мы... Обдирая кожу, проехались по камням. «Может быть и так. Но даже если она доберётся сюда, ей не жить. Твоя жертва будет напрасной. Лучше ей умереть в бою, чем проделав долгий путь, быть казнённой здесь за измену». «Нет!» Слово вырвалось из горла, как рык, и отказывалось смириться, отказывалась сдаваться. «Я не дам ему это сделать. И тебе не дам». Я с трудом встала и опять поплелась к нему, ослабевшая, на подкашивающихся ногах, но теперь это уже не имело значения. Боль ничто в сравнении с пустотой в моем сердце и в жизни. Может быть, и стоит умереть в муках, когда есть за что или за кого умирать. Я снова пошла в атаку, ощущая себе скорее куском мяса, чем человеком. Дуа знал, куда я ударю, был готов встретить нас, и мы с ним сцепились. Я мельком увидел одного из солдат Дуаса. Он шатался, прикрыв глаза и сжимая руками голову. Зазвенели цепи и послышались шаркающие шаги. От резкого удара Дуоса ногой по колену я с криком рухнула. "Не давайте ему влезать к вам в голову, идиоты!" взревел Дуос. "Верните его сейчас же, или сами окажетесь на этом жертвеннике". Стражники бросились вслед за Унусом, и пол под нашей щекой затрясся от топота бегущих ног. Несмотря на монотонную боль, я почувствовала слабое удовлетворение от того, что он сбежал, хотя и понимала, это ненадолго. Ему некуда идти, он безоружен. А дворец теперь превратился в гнездо всевозможных врагов. Ухватив за волосы так, что ожгло кожу, Дос приподнял с камней нашу голову. «Как печально!» — произнес он. «Вы отдали за него жизнь!» А ему не хватило порядочности даже попытаться помочь спасти Вашу». Он прищёлкнул языком. «Но он не уйдёт далеко, как и дешиво. Дуас вцепился в мою челюсть, и мне показалось, что вот-вот сломает её. «Все вы обречены умереть».